Глава тридцать пятая. Полина. После ванны дольше обычного засиживаемся с Егоркой в гостиной перед телевизором. Специально выбираю его любимые мультики, чтобы он был увлечен и не просил отца ему читать. Миша, конечно же, с нами сидит. втроём на одном диване. Так запросил наш сынок. Делаю вид, что не замечаю взглядов, которые Тихомиров то и дело на меня бросает. Поломаг должен защищать, но он почему-то лишь обостряет напряжение. Смешной, сильный, крутой, комментирует периодически персонаж Егорка. Не, по, бе, ди, мы. Последняя старательно и выразительно по слогам выговаривает. Я учила когда-то, после переезда в Москву забыла, а сын смотрит на Мишу и добавляет: Мой папа Пальчиком на отца указывает. Потом и вовсе забирается к Тихомирову на руки. Тот, конечно же, его сразу же обнимает. Я утыкаюсь в телефон. Как раз Мира строчит сообщение. Снова наседает на меня с выставкой. Полина Аравина. Я не успею уже, отстань, пожалуйста. Мирослава Тихомирова. Успеешь, не отмазывайся. Вот что ты сейчас делаешь? Полина Аравина. Собираюсь спать. Мирослава Тихомирова, «Одна?» Полина Аравина, «Сладких снов, дорогая!» Мирослава Тихомирова, «Уф, и тебе сладких!» Миша тоже передавай. Полина Аравина, «Не буду я ему передавать, сама пиши!» Мирослава Тихомирова, «Типа вы не рядом сейчас!» Полина Аравина, «Мы рядом только потому, что Егор еще не лег!» Мирослава Тихомирова, «Ну да, конечно!» Следом за этим сообщением Мира отправляет эротическую гифку. Точно кадр спорно. Вздрагиваю и резко отворачиваю телефон от скачущего рядом Егора. Шумно выдыхаю и быстро набираю ответ. Полина Аравина. «Ты сумасшедшая? Со мной ребенок!» Мирослава Тихомирова. «Сори, прячь экран, когда я тебе пишу». «И все?» Мирослава Тихомирова. «Я переживаю за тебя, Полин. Давай уже как-то выплывай. Начни с чертового рисунка». «Мама, смотри, смотри!» — выкрикивает Егорка, заметив, что я все реже сосредотачиваюсь на экране. «Я смотрю, малыш, очень интересно!» Взгляд, которым меня награждает Тихомиров, следовало бы запечатлеть на фотографии и лечить выказанным им презрением манию величия у самых безнадежных психопатов. Втягивая голову в плечи, наклоняюсь обратно к телефону. «Полина Аравина, не могу больше переписываться с тобой». Егор требует внимания. Мирослава Тихомирова. Егор или, может быть, Миша? Резко ахаю, когда на весь экран высвечивается новая порногифка. И что самое худшее, в этот раз мне кажется, что ее увидел Тихомиров. Мне и бестово стыдно. Так он еще добивает ядреной смесью своих эмоций. Расщепить все невозможно. Точно чувствую, что Миша презирает меня еще сильнее и не против убить. Конечно, на этот раз натуральным образом. Полина Аравина, «Ты ненормальная? Серьезно, мне пора!» Мирослава Тихомирова, «Ладно, завтра поговорим нормально. Сладких, принцесса!» Полина Аравина, «Сладких!» Как только я откладываю телефон на тумбочку, напряжение усиливается. Возможно, потому что теперь мне не на что отвлекаться. Фокусируюсь и вязну в густом вареве своих и Мишиных эмоций. Вместе мы составляем взрывоопасную формулу. В какой-то момент даже дышать тяжело становится. И это я еще не смотрю на Тихомирова. Только боковым зрением держу подобие контроля. Хоть умом и понимаю, что Миша не собирается ко мне прикасаться. Замечаю, что Егорчик выдыхается и притихает. Но когда я говорю «Сынок, пойдем спать», малыш, естественно, отказывается. «Не, еще цуть-цуть». Последнее у него всегда так забавно получается «цуть-цуть». Не могу не улыбнуться. Не настаиваю, потому что время отбоя вроде как еще не подошло. «Пятнадцать минут, малыш», — предупреждаю по привычке. Люблю точность. Даже если сын еще не понимает, сколько это, он получает представление, что есть какой-то рубеж, который я контролирую. И по истечении этого времени, как правило, не капризничает. Но сегодня все же вырубается быстрее. Уже через восемь минут слышу его сопение. Поворачиваясь, вижу, как Миша прижимает его к груди и поднимается, чтобы отнести в детскую. Выключаю телевизор и иду следом. Игнорируя присутствие Тихомирова, наклоняюсь, подтыкая одеяло повыше и целую в лобик. Выпрямляясь, сразу же иду в свою спальню. Внутри, конечно же, потряхивает, да и снаружи заметно. Прикрывая дверь, разбираю постель. Выпрямляюсь и напряженно замираю, когда входит Миша. Не удивляюсь, нет. Просто не знаю, чего именно от него ожидать. Пытаюсь по взгляду понять. И, скажем так, если бы мы являлись настоящими соперниками и стояли на ринге, я бы уже перемахивала через канаты бежала. Валит медленно, но неотвратимо. Я успеваю пылкие речевки манифеста своей независимости приготовить, но прямо жду, чтобы Тихомиров начал этот сложный разговор. «Не надо мне на зло делать глупости», — высекает серьезно и без лишних эмоций. «Это совсем не то, на что я рассчитывала. А что ты ждала, Полина, чтобы непобедимый ворвался в спальню с криком «Моя!» и начал, грозно порыкивая, срывать с себя и с тебя одежду? Нет, конечно, но не так ведь холодно». «Что ты имеешь в виду, Миша?» Стараюсь звучать так же спокойно, как и он. Руки на груди скрещиваю, пытаюсь защититься. Но по правде Тихомиров не предпринимает никаких усилий, чтобы приблизиться. Сохраняет адекватную дистанцию, как и положено в мире взрослых и сильных людей. «Только то, что сказал Полина», — отвечает тем же выверенно ровным тоном. «Если ты нашла этого пацана, добиваясь от меня какой-то реакции, остановись». Иными словами, ему плевать?» «А ты не допускаешь мысли, что этот пацан мне просто нравится?» Мой голос срывается, выдает больше эмоций, чем я планировала. Но в целом мне терять нечего. Ты думаешь, я такая идиотка, чтобы спать с ним, лишь бы сделать тебе больно? Да, осмеливаюсь перефразировать его слова. Выставить на кон свои собственные домыслы. Именно то, что чувствую. «А ты с ним спала?» Хоть вопросы неприемлемо наглые, интонации не меняются. Однако меня в определенном смысле радует то, что слово «боль» Тихомиров не отрицает. В то, что неосознанно пропустил, не верю. В груди вспыхивает какая-то надежда. Вместе с ней появляется жгучее и ноющее тепло. «Нет, Миша!» Говорю твердо, давлю на каждый звук, и с неоправданной мстительностью добавляю. «Пока еще нет!» Зачем? Жду какой-то реакции. Взрыва не меньше. Не води его к сыну. Вот что Тихомиров выдает вместо того вала, что я ожидаю. Я не водила, не собиралась. Оправдываюсь, как та самая идиотка. Ненавижу себя, но заткнуться не могу. олег просто подвез меня, а вы с Егором были на улице и... В общем, так совпало, непреднамеренно. Постарайся, чтобы больше не совпадало. А ты... Выпаливаю рисковато. «Ты не будешь знакомиться сына со своей любовницей?» «Господи, зачем я это спрашиваю?» Тихомиров мрачно сводит брови и пронизывает меня очередным убийственным взглядом. «В данный момент у меня никого постоянного нет», — заверяет так же холодно. «Если я правильно понял, и тебя волнует именно это?» «Да ему не даю. Конечно же, меня не это волнует». Отрицаю слишком горячо. Я лишь беспокоюсь о сыне. Миша в ответ сдержанно кивает. Сжимая челюсти, жестко вдыхает и, наконец, говорит. — Я тебя услышал. Надеюсь, и ты меня тоже. — Конечно! Еще какое-то время прожигает меня взглядом. Только им и выказывает эмоции. В остальном — нерушимая скала. зная что могла бы при желании достучаться, взорвать его но от чего то не решаюсь. Кажется, то, что он сейчас сдерживает, страшнее всего предыдущего. Думаю об этом, полновесно осознаю и задыхаюсь. Неужели задело сильнее, чем то, что не сказала о беременности? Неужели все-таки ревнует? Неужели все еще любит? Грудь такой хлесткой и горячей волной окатывает, с трудом выдерживаю, чтобы не содрогнуться. Почему же Миша молчит? Сколько можно?» «Спокойной ночи, Полина». Разворачивается и покидает мою спальню, прежде чем я способна с ним попрощаться. «Разве мы поговорили? Разве это разговор? Разве выяснили все, что болит? Как же я устала от этой неопределенности, сомнений, перманентного напряжения. На самом деле чувствую себя изможденной. Однако понимаю, что не усну. вспоминая слова Миры, и вдруг решаю попробовать. Все принадлежности в наличии перевезла от родителей перед началом учебы, только не думала, что придется так быстро воспользоваться. Практических заданий ведь еще не было. Практических заданий ведь еще не было. Надеюсь, что рисование, как когда-то давно, поможет выплеснуть все те эмоции, которые нет права высказывать. Никаких идей изначально у меня не возникает. Я просто берусь за карандаш чтобы сделать быстрый набросок, и с некоторым удивлением наблюдаю за тем, как из-под грифеля появляется три человеческих фигуры — мужчина, женщина и ребёнок. Изумляет меня эта картинка, потому как раньше я ничего подобного не рвалась рисовать. Я в принципе не люблю изображать людей. Это прерогатива мамы. Она по портретам мастер. Я же никогда даже Мишу не бралась рисовать. Зачем? Есть ведь фотографии. А сейчас что? Ни на одном фотоснимке нет нас вместе втроём. И не должно быть. Но остановиться не могу.